Двадцать тысяч человек потерял в этом бою фермер. И наутро, подобрав раненых, отошел с поля, поставил вагенбург у клёна. Отдохнул три дня и стал отходить на зимние квартиры в Польшу. Пусть и приказано было идти в Бранденбургию. Фермер хитро обошел затруднение, на котором срезался Апраксин. Под Цорндорфом он не проиграл, не выиграл сражения, но то, что он ушел в Польшу, опять вызвал нарекания в Петербурге. Король прусский снова имел свободные руки и взялся за союзников. Пришла зима. Январские снега завалили Петербург по пояс. Белыми пологами заслали ледяную Неву соборы, дворцы, Петропавловскую крепость. На полозьях с визгом неслась по Невскому карета главнокомандующего графа Фермера. Фермер лично примчался в Петербург от армии разведать, чем пахнет, чтобы не ошибиться, не прозевать бы игры. Побывал он и у великого канцлера Воронцова, и у Шуваловых, и у Разумовского, всюду справляясь, как здоровье императрицы. Новости были. Новый английский посланник Кейт уже нащупывал почву для переговоров о мире. Однако фермер получил тогда следующий указ императрицы, где сказано было ясно. Никаких предложений главнокомандующему от короля прусского не принимать. Наперед об них не донеся в Петербург. Военных действий никак не прекращать. Не в опасных негациациях, а только лишь в сражениях прочный и честный мир добывается.